Глава 13. Главная забота руководителя – не мешать специалистам работать. Сорганизовал, замотивировал, проконтролировал и смог уделить некоторое время одному из своих ключевых партнеров. Причем, как я понял, Жогин хотел разговора без лишних ушей, в том числе его собственного племянника. «Дюс, ты за старшего». Я передал командование и направился в кабинет своего бизнес-компаньона. «О, Вадим, заходи!» Жогин сидел в своем кресле и курил. На столе валялись стопки журналов. Отечественный экран и искусство кино, а еще буржуйские «Эмпайр», Variety и «The Hollywood Reporter». Плюс неизвестный мне «Sign and Sound». Интересная подборка и откуда он только за рубежку берет. «Знакомые присылаю по моей просьбе». Он заметил мой интерес и предвосхитил вопросы. Точнее, даже университетские друзья. Вы же навострили, как только союз распался. Парочка в Нью-Йорке, на Брайтоне, еще один в Лондоне, в тамбридж уэлс А вы почему не навострили?» Я присел на стул, отметив про себя, что Жогину удалось меня удивить. «С теми, кого знаешь, и кто уже там, гораздо ведь удобнее». «Я решил, что здесь будет проще заработать», — улыбнулся предприниматель. Да, Америка страна возможностей, все такое, да и Британия, кажется, не отстает. Но народе не проще. Взять хотя бы этот вот дом. Он описал руками кривую дугу. Я его взял за копейки, хотя в прошлом это памятник архитектуры. Шепнул в мэрии, что лучше мне отдать, чем его по кирпичикам разберу бесплатно. Так что я в итоге еще немножечко меценат. И поверь, обманывать я не собираюсь. Я этот дом люблю и в конце концов сделаю из него конфетку. У меня же тут склад еще, это он также деньги приносит. Плюс доля в другой недвижке, которая тоже ушла на городских торгах за копейки. Скажи, в Лондоне или Нью-Йорке такое возможно? Определенно нравится он мне. Я все ждал, что он начнет с пафосом лепить про патриотизм, про то, что по березкам скучать не хотел. А Жугин сказал честно. Как оценивать, это уже другой вопрос. И потом, как я помню по прошлой жизни, он ведь и вправду серьезно зацепится в Новокаменске, став одним из отцов города, со своей сетью кинотеатров и еще несколькими параллельными бизнесами. И дом этот он и вправду полностью восстановит. Но почему он вдруг решил со мной поговорить? Уже воспринимая всерьез или просто необходима компания? «Согласен, сейчас в России время возможностей», — кивнул я, не показывая своего любопытства. «Правда, не столь долго это продлится». «Почему ты так думаешь?» — Оживился Жогин. «Хоть Союз и распался, мы все еще существуем в нем». Я пожал плечами. Те же привычки, тот же менталитет. Кто-то, как вы или я, уловил тренд, начал зарабатывать, пока здесь поле не паханое. Но люди меняются, в том числе общность, народ». «Хочешь сказать, что все спустя какое-то время займутся бизнесом?» Предприниматель прищурился и даже на автомате прикурил вторую сигарету. Похоже, я своим игровым залом заставил его шевелиться и думать. Думать, как вырваться вперед уже сейчас. По крайней мере, иных вариантов, почему Серва вдруг проперла на беседу, я пока что не вижу. «Нет». Я покачал головой. То есть, в целом, конечно, деловых людей станет больше, но вот окно возможностей открывается не навечно. Вы ж помните НЭП? Конечно. Он улыбнулся. Кстати, давай уже на «ты». Легко. Кивнул я. Так вот, параллель не стопроцентная, но все же общая есть. В тот раз государство приоткрыло окно возможностей, чтобы починить экономику. Военный коммунизм с ней не справился, но сумел справиться частный капитал, пусть и мелкий. А потом, когда государство оправилось, не без помощи тех же Непманов, оно полностью взяло под контроль страну. «Люблю страну, но ненавижу государство», — задумчиво процитировал Жогин. «Думаешь, в этот раз будет так же?» В колонках слегка запыленного двухкассетника, стоящего на стенной полочке, надрывался доктор Элбан, поющий про свою жизнь. Тихонько разговору он не мешал, но заставлял слушаться. «Не совсем», — я покачал головой. «Отличие номер раз. Это крупный бизнес, олигархи. Те, кто выехал на советской промышленности. Сначала они будут править бал, а потом государство вытеснит их, подчинит или уничтожит, с кем как, точнее, кто как договорится. Гайки закрутят, и это коснется уже всех уровней бизнеса. Мелкого тоже. Частная собственность, разумеется, сохранится, просто контроля будет больше». Соответственно, станет сложнее. Отличие номер два. Жогин выдохнул дым и затушил сигарету в пепельнице, не докурив и половины. Постепенное заполнение ниш. То есть? Что-то само отвалится, со временем устарев. А чего-то, наоборот, станет так много, что пролезть будет все сложнее и накладней. Принепи до этого не дошли. Саму политику отменили. Экономика перешла на плановые рельсы с пятилетками и полной гегемонией государства. Хотя в определенном смысле заполнение ниш все-таки было и в СССР, в теневом секторе. Форца, понимающе, закивал Жогин. Если говорить о первом случае. Устарело и отпало, потому что никому уже не нужно ничего доставать. Он выделил интонацией это слово. Все можно купить легально, были бы деньги. «Ну да», — улыбнулся я. «А второй случай — это, например, продуктовые магазины или кафе. Когда на районе пять супермаркетов, нет смысла открывать шестой. Разве что сможешь чем-то удивить, или просто у тебя огромная торговая империя, и тебе просто пофиг. Берешь и строишь, давя конкурентов количеством». «До супермаркетов, как в Америке, нам пока далеко», — Жогин мечтательно покачал головой. «Но если пофантазировать...» Давай возьмем твой пример. На весь, скажем, девятый микрорайон работают пять магазинов. Ты говоришь, что нет смысла открывать шестой, но... Что, если взять не количеством, а качеством? Или удивить чем-то? Например, теперь уже я с любопытством прищурился. Не знаю. Жогин пожал плечами. Экзотические фрукты возить, пакеты бесплатно выдавать. Расширить товарные позиции, добавить то, чего нет у конкурентов. Рано или поздно все так сделают. И снова упрешься в потолок. Ладно. Жогин поскреб ногтями ладони. По его лицу было видно, что он увлекся. А если мы обратимся к опыту тех же американцев с их давней историей бизнеса? Вот те же Макдональдса. Ты был там? Был, пока они не ушли из России в 2022 -м. Так хотелось ответить, но, разумеется, я не стал просто кивнул. «Вот», — воскликнул Жогин. «И ведь понравилось наверняка?» «Да, вкусно, да, необычно. Для нас, жителей бывшего СССР, вообще до сих пор космос. Но по факту ничего особенного, просто хорошая столовка со своими стандартами». «И?» Мне стало искренне интересно, как Жогин пришел к этому выводу. А еще любопытно, к чему он сейчас ведет. «И?» Он ответил мне эхом. Известная контора с кучей денег, узнаваемое название, логотип. Работает рядом хоть пятьдесят кафешек, но народ валом пойдет туда. Справедливо, я улыбнулся, но разве это не ниша? Ниша ресторанов быстрого питания. У американцев же не только Макдональдс. Бургер Кинг еще есть, КФС, но вытесни поначалу Макдак обычной кафешке, а потом людям приесться и захочется обычной домашней еды. Не гамбургер, а пюре с мясом. Не куриные наггетсы, а курочку, запеченную в рукаве в духовке. И тогда налетят новые бистро, на которые народ поначалу будет клевать. Но со временем все в итоге опять придет в равновесие. «Да, но в движении есть развитие, разве нет?» Жогин победно посмотрел на меня, чуть свысока. «Так и есть», — согласился я. «Задача только ловить момент». «И удачно попадать в струю. Гибкость наша — все». На последних словах я улыбнулся и решил кое-что добавить. И хорошо бы еще уметь заглядывать в будущее. «Да...» — медленно проговорил Жогин, словно представляя себе машину времени, чтобы воровать идеи из 21 века. «Было бы неплохо. Но имеем то, что имеем, верно? Все так. Хорошо». Он побарабанил пальцами по столу. «Ладно, Вадим, хватка в тебе деловая есть. А то я, извини, все-таки сомневался долгое время. Но идеи у тебя неплохие, поэтому я тебя и позвал, так сказать, мозговой штурм устроить. И разговор у нас с тобой именно в том направлении пошел, которое я хотел предложить». «Так». Я насторожился, одновременно испытывая жгучий интерес. «Ты говоришь про ниши». «Видеопрокат — это тоже одна из них. Я, Вадим, не собираюсь быть человеком, бизнес которого устареет. Вы... ты о том, что нужно переквалифицироваться». Подход Джогина мне тоже понравился. Причем это я знаю, что видеосалоны уже скоро вымрут. А серая наверняка изучает рынок, действует по ситуации и в какой-то мере по наитию там, где не хватает знаний. «Именно», — подтвердил тот. Нет, спрос пока еще сохраняется, но это у нас, в провинции, так скажем, в глубинке. В Ярославле, или уж тем более, в Москве с Питером их уже не осталось. В кино, конечно, тоже мало кто ходит. Все на домашние видики переходят. Здесь вопрос исключительно в средствах. Я напряг прошлую память. Вообще эпоха видеосалонов у нас в Новокаменске закончилась году в 95-м. Где-то они стали закрываться чуть раньше. Уже как раз с этого года, девяносто третьего. Но где-то, особенно в маленьких поселках и деревнях, прекрасно проработали аж до девяносто восьмого. И это только то, что я знаю. Насчет кино серый ты зря. Я решил аккуратно навести моего собеседника на верную мысль. Традиционные кинотеатры вернутся, и народ туда будет ходить. «Да ну!» — беспечно отмахнулся Жогин. «На что ходить?» На те же фильмы, что можно дома на кассете глянуть. Это сейчас так. Я покачал головой. Но если с умом подойти... Индустрия в нашей стране постепенно оправится. Зарубежные фильмы начнут одновременно со всем миром показывать. Сразу, с нормальной озвучкой, до которой подпольщиком с прищепкой на носу, как до луны на тракторе. Плюс, извини меня, огромный экран, качественный звук, сидения нормальные, а не венские стулья. Исправим. Наверное, Жогин слегка обиделся, приняв это за камень в свой огород. «А вообще дело, говоришь. Но пока индустрия, как ты сказал, не оправилась, надо еще что-то придумать. Есть мысли?» «Вот так вот, сразу с места в карьер. И что вот ты, серой даже ни одной своей идеи не выскажешь? Сначала решил меня выслушать?» «Так я подумал, но вслух не сказал. Что сразу в голову приходит, так это видеопрокат», начал рассуждать Жогин. Не только кассеты на время давать или сами видики, как вы с Андреем предлагали, но и продавать их. А еще я вот читал. Он ткнул в первый попавшийся номер Empire. У них там уже на компакт-диски планируют переходить. Ну, это ладно. Вот ты игровой зал открываешь, эти свои приставки. Может, в кафе парочку еще установим, чтобы люди играли? Что-то вроде виб зала Сидишь себе сок, попиваешь или чай с кофе. Не в общей комнате с кучей народа. Не очень денежно будет. Я покачал головой, вспоминая ВИП-кинозалы из своей прошлой жизни. Суть-то примерно такая же. Кто-то придет, конечно, но лучше ставить на массовость. Справедливо, кивнул Жогин. Тогда вот еще. Я в Москве был недавно, там в кафе одном. МТВ крутили, клипы западные, кабельное ТВ, понимаешь? Спортивные каналы. Я понял, куда он ведет и решил подкинуть ему более интересную идею. Прямые трансляции, футбола, хоккея, бокса и прочего со всего мира. На Западе такое уже давно есть. Вот это и сделай. В Новокаменске точно первым станешь. И будут приходить к тебе болельщики пиво пить с орешками. Много пива. Очень. Еще и ставки на спорт потом начнешь принимать. А ведь это дело, Вадим, улыбнулся Жогин, оценив задумку. Точно лучше, чем МТВ крутить. Да можно и МТВ. Я махнул рукой. И концерт венской оперы. Только массово ходить будут именно на футбол. И на бокс. Рой Джонс, Холлифилд, Ленокс Льюис. Еще, кстати, у америкосов рестлинг прикольный. Настоящее шоу. Или вот, например. Здесь я решил не рисковать, потому что не помнил, когда запустили оригинальные бои гладиаторов. Российское телевидение начало их крутить уже в середине 90-х. Тогда-то и наши отечественные появились вроде Динамита Турчинского. А вот рестлинг с тем же молодым Дуэйном Скалой Джонсоном — вещица старая и проверенная. Слушай, а ведь хорошая мысль. К счастью, Жогину оказалось достаточно, и он уже принялся раскручивать дальше. Тянем кабельное ТВ, запускаем в кафе и баре, народ потянется, кто-то и к тебе будет заходить, и наоборот. Кстати. «Андрей твой поможет, если что?» «Конечно». Я улыбнулся. «Вместе работаем, друг друга поддерживаем». «Так а что там у тебя с кафе?» «Сегодня идем со знакомым в сауну». Словно бы не в попад, ответил Жогин. «С девчонками, конечно, как полагается. И там еще как раз люди будут с выходом на санопедстанцию, Пожарных и прочих дармоедов. Понимаешь, о чем я?» «Естественно», — усмехнулся я. «Удачи!» В игровом зале, на первый взгляд, уже все было готово. Столы с телеками и приставками за каждым по два стула. Осталось дело за малым. Довести до конца дела с проводкой. Да еще зомбоящики допаять, чтобы полностью в рабочее состояние перешли. Тут я уже полностью полагался на Дюса. Тем более, что у него было как минимум два помощника да и саня как оказалось какие то несложные манипуляции с электричеством умел выполнять хорошо еще что комнату можно было обесточить отдельно не затрагивая видеозал вот только я сразу решил не размениваться по мелочам в клубе должно быть не только приятно играть но и находиться поэтому за оставшееся время перед открытием нужно превратить унылые старые стены в лофт захочешь ты внутрь и понимаешь Не в шарашку попал, а в приличное заведение. Можно кирпичи не везде обнажать, оставить оштукатуренные участки и разукрасить их, как в будущем, например, на тех же Лазертак-аренах. Космические пейзажи или постап. Впрочем, зал для начала можно хотя бы в порядок привести, подготовив его на минималках, а покрасить можно в два контрастных цвета. Материалы и все остальное тоже завтра закупим на деньги от выигрыша. А сегодня все те, кто не был занят в технических делах, обдирали стены. Шумно было немного, но телевизор в видеосалоне так орал, что мы точно никому не мешали. «Ну, как дела, бойцы?» Я картинно упер руки в боки и оглядел свое первое детище в этом мире. «Отлично, Вадик!» Серега соскочил со стула и подбежал ко мне. «Мы уже даже сыграли. Недолго!» тут же добавил он, заметив мой строгий взгляд. «Я помню, что ты говорил, все по-честному». «Нормально!» Амально. помахал мне рукой Валерка и тут же расчихался от облака штукатурки. «А неплохо у вас тут, Вадим Станиславович. Раскрасневшаяся Юлька откинула с лба прядь волос. «Чуть-чуть подкрасить и просто класс! В понедельник уже открываетесь». «Открываемся!» — улыбнулся я. «Ты тоже в штате?» Добро пожаловать в команду. Зарплата, как и договорились, сотка. Я протянул ей ладонь, и она ответила вполне себе мужским рукопожатием. Ей-богу, папа точно воспитывал будущую бой-бабу. Спасибо. Ценю оказанное доверие. Сказала так и улыбнулась хитро-прихитро. А я подумал, что есть еще две проблемы. Отвлекся от инженерки, и та очень быстро вернулась к работе. Поискал глазами куда присесть, разместился. Серега умчался помогать Озику собирать мусор. Что интересно, племянник Жогина сам вызвался навести порядок. Хорошая черта. А пока меня никто не отвлекает и все пределы, подумаю, как привлечь клиентуру. Это была первая проблема по важности. Со второй попрошу помощи у отца. Раз уж с соскочили, надо искать транспорт. С рекламой сложнее. Бюджет у нас ограничен, а бегущая строка на местном ТВ и полминутки на радио стоят дорого. Но потом нужно обязательно это использовать. Сейчас нет никаких стримингов и онлайн-кинотеатров. Большинство людей смотрят одни и те же телеканалы. И взрослые, и дети. А Радио так вообще проводное, о котором в моей прошлой жизни уже все позабыли. Но тут оно играет в каждой квартире чуть ли не круглосуточно. Кому надо, тот увидит и услышит. Заинтересуется сам, если взрослый, или подтянет родителей, если развлекается на карманные деньги. Тем более, что сама тема с приставками детям знакома. По телеку постоянно гоняют рекламу со слоником и запоминающейся короткой песенкой, где играют все. Штука дорогая, не все могут позволить, но тут считай, как прокат или библиотека, если совсем уж грубо. Но это потом, когда еще деньги будут. А пока... Что у нас дальше? На типографию тоже лимит исчерпан, но я договорился без предоплаты. Достаточно было один раз быстро рассчитаться, и я уже надежный клиент. Так что листовки мне напечатают, это ладно. Дядя Гоша, дам пачку, пусть пассажирам свои волжанки дает. В местной газете объявление и в субботу готовы принять, только плати». И на анонс в номере за понедельник мне хватит. А еще в тот же понедельник с утра займемся обзвоном базы. Продолжим тестировать основы для контакт-центра. Но нужно еще что-то репутационное, имиджевое. Как минимум яркую афишу на входе. А знакомых художников у меня вроде бы нет. «Парни, кто рисовать умеет?» Я задал вопрос в зал. «Девушек тоже касается». Мои слова оказались настолько неожиданными, что все, будто по команде, недоуменно уставились на меня. Потом почти что синхронно покачали головами, в разнобой ответив «Никто». «Дюс, Алис не рисует?» Мне пришла в голову еще одна мысль. «Не-а», отозвался тот. «Стихи написать?» — «Это да». «А может, Ника умеет? У нее вроде по рисованию пятерки в школе были». «Да там посерьезней бы уровень». Я покачал головой. «Афишу на входе. Надо же нам проанонсировать мероприятие». Никто не знал, как выяснилось, никаких художников. Махнуть бы на это рукой, но... Имиджевые вещи нельзя игнорировать. Начнем с простого, а придем к нужному, узнаваемому лейблу. Чтобы мелькал потом в местной прессе и на ТВ. «Ладно, Дюс, продолжай нести бремя командования» а я обеспечу нам психологическую поддержку. Мысль, возникшая у меня, в теории должна была убить сразу нескольких зайцев. Во-первых, я внезапно почувствовал, что соскучился по Нике. Правда, мы ведь нормально не виделись и не общались аж позавчера. Короткие встречи перед Ярославлем и сегодня перед работой не в счет. А тут еще парни, включая не только Илюху, но и мрачного Саню с Балагуром Валеркой, с кожи вон лезли, чтобы проявить себя перед Юлькой. Такова уж наша мужская натура. Женщины сподвигают нас проявлять лучшие качества. В идеале, конечно, а так-то бывает по-разному. В общем, я понял, что мне прямо сейчас тоже хочется видеть рядом с собой кое-кого симпатичного. Теперь, во-вторых, Серега, которого я взял с собой, уже заметно скучал. А задачить его было нечем, Вот и пусть играют с Катькой, младшей сестренкой Ники. Та хоть и выпендривается, но девчонка добрая и общительная. В-третьих, я чувствовал, что Дюсу тоже не помешает поддержка. Он ведь нырнул в работу не только из уважения ко мне, но и для того, чтобы отвлечься от беды с бабушкой. А Лиза сейчас поможет ему всяко лучше меня. — Озек, откуда здесь можно позвонить? Я позвал племянника Жогина, который как раз закончил прибираться. «Только от Серого?» «Ага», — кивнул тот. Второй аппарат пока не ставили». «Что ж от Серого, так от Серого. Постараюсь быстро и не особо его отвлекая». Дошел до кабинета, увидел чинно сидящих на стульях двух девушек и одного парня. Хотел было выйти, но Жогим приветливо замахал рукой. Коротко объяснил ему ситуацию. Ко мне пододвинули звякнувший телефон. «Так вот», — продолжил Серый, — пока я нажимал заветные кнопочки. Да-да, не диск пальцем накручивал. Тут дорого-богато. Составляете меню, рассчитываете. Вот, кстати, Вадим, у него своя <coughs> отрасль бизнеса. С ним тоже работать будете. Сергей, а что насчет бара? Подал голос парень. Курчавый, словно овечка. Какие напитки нужны? Ого! А серый это тоже времени зря не теряет. Уже набрал персонал. Или пока собеседует?» «Алло?» Пришлось отвлечься, потому что в трубке ответил знакомый голос. «Ник, привет, это Вадим. Слушай, у нас тут все затянулось, конечно же, но мы с Дюсом хотим увидеть тебя и Лизу. Хватай ее, Катьку, Серегой пусть посидят, а то он меня скоро съест. И к нам на набережную. Да, и вот еще что, ты рисовать хорошо умеешь?» «В школе пятерка была», — засмеялась девушка. «Ты меня запутал. А что нужно-то?» Я объяснил в двух словах, уже не надеясь на успех, и тут Ника меня обрадовала. «Слушай, так это Танюшка Маслова может помочь. Ты ее не знаешь, она из другой школы. Мы с ней на танцы вместе ходили, пока это бесплатно было. И дача у нас по соседству. Мы там каждое лето с ней в детстве проводили». «Она дизайнер?» «Не знаю, кем она сейчас работает, но учится в нашей художке. То ли оформитель, то ли... Слушай, не буду врать». Вы таки наша спасительница Вероника! пафосно изрек я. Бери свою Танюшку и веди к нам. Хорошо? Было слышно, как девушка улыбается: Только скажи Валерке, чтобы к ней не приставал. И это, Вадим, у нее все как-то не очень в семье, денег нет совсем. Ты же ей заплатишь хотя бы немного. Она и бесплатно нарисует, если я попрошу, наверное, но хочется как-то помочь. Изыщем средства, пообещал я и, попрощавшись, положил трубку. Жогин продолжал обсуждать вопросы кафе с этой троицей и на меня перестал обращать внимание. Что ж, я все равно постараюсь не сильно наглеть. Следующий звонок был в редакцию городской газеты, где я заказал рекламный анонс на понедельник, пообещав завести деньги до конца их рабочего дня. Как раз перед моей сменой на Арпе. И, наконец, еще один номер был уже мой домашний. Трубку взяла мама у которой я узнал, как дела у бабушки Дюса. «Пока не очень, Вадим», — я услышал в ответ. «Не говори Андрею пока». Перед моими глазами как будто бы промелькнула туча. Этого не было в моей прошлой жизни. Была другая беда. Неужели бабушка Ираида уйдет раньше его родителей?»